предполагалось, что транспорт выйдет к пеклу от горькой ягоды за 8 прыжков. Большая часть маршрута пролегла в провале, но, разумеется, не в его глубинах, а у границы ветви Ориона, где все же попадались звезды и блуждающие планетоиды. Не слишком часто, примерно один объект на 200 кубических парсиков. Провал тянулся гигантским изогнутым серпом между двумя рукавами галактической спирали – ветвью Ориона и ветвью Персея. Его ширина составляла 13 светолет, и пока ни один корабль землян, книлина, дроме или хаптеров не перебрался на другую сторону этого потока тьмы. Но с контурным приводом он, несомненно, был преодолим, ведь Бина технологическая раса гуманоидов, сумели его пересечь на своих огромных звездолетах. Они совершали это много раз. Атаковали землю, потом ее колонии на рубежах провала, но в этих войнах удача им не улыбнулась. Битвы, однако, были кровавыми и упорными, потери чудовищными, и разгром Фаата не мог воскресить миллионы погибших. Прошло уже семь столетий, как они исчезли, но память об их нашествии еще не подернулась пеплом забвения, а само имя Фаата вызывало ненависть и страх. Возможно, по этой причине опасались летать другой рукав. А к тому же в собственной ветве хватало многолетних споров и конфликтов, сопровождавших рост и упадок звездных империй. Но если не считать фата, таившихся за провалом, эта область была удобной для навигации. В отсутствие тяготеющих масс прыжки через лимб могли достигать десятка парсок, что вдвое-втрое сокращало полетное время. Стартовать от горькой ягоды, выйти в провал, преодолеть большое расстояние, затем нырнуть в двойной системе Асура и Ракшиса. Этот маршрут был оптимален по всем параметрам, кроме одного. Вид провала, пересекавшего черной лентой звездные россыпи, неизбежно нагонял тоску. Правда, имелась альтернатива сидеть на жилой палубе и не заглядывать в отсек управления. Тревельян так и делал. После третьего прыжка корабль двигался в провале, в двух парсиках от его границы. Конечно, этот рубеж был условностью и существовал лишь на звездных картах. Если сравнить два парсека с шириной черной пропасти, вопрос о том, где находился транспорт ГР-15-4044 на границе или внутри провала, выглядел полной бессмыслицей. Но навигация, как и другие области знаний, строилась на моделях, и звездный атлас с координатами светил являлся самой точной галактической моделью. Во всяком случае, по мнению бортового компьютера, если он утверждал, что корабль в провале, с этим не приходилось спорить. Изучив доли поперек отчеты романских миссий и зафиксировав самое важное в памяти, Тревельян практиковался в местных языках. Из всего многообразия диалектов и наречий, имевшихся на пекле, он выбрал три, знакомые ему по первой экспедиции. Шазга — язык кочевников, язык Йола и торговый жаргон, на котором обучались в приморских городах. Он их в принципе знал, но верное произношение требовало хороших вокальных данных, крепкой глотки и усиленного тренинга. Наконец его горло стало справляться с рычанием и воем, хрипом и скрежетом, и он решил перевести на шазга какой-нибудь героический эпос «Песня о Роландии» или «Повести о Ланселоте Озерном». Помнилось ему, что кочевники ценят устное творчество, так что подходящий рассказ мог спасти и от вертела, и котла, по крайней мере, на время. Он как раз трудился над переводом, то декламируя отрывки вслух, то заставляя мозг корректировать семантику, когда заверещал сигнал тревоги. Это случилось так внезапно, что Ивар подскочил и опрокинул кресло. Но сигналы звучали недолгое время и казались похожими на вой в миг опасности. Видно, натягивать скафандр или бежать к спасательным ботам не было нужды. «Получена просьба об экстренной помощи», — раздался голос бортового компьютера. «Меняю курс». «Ваше согласие, эмиссар?» «Да», — пробормотал Тревелян, — «конечно». «Помощь в пустоте — святое дело». Впрочем, его согласие не требовалось, но бортовой компьютер был неизменно вежлив с пассажирами. С древних времен навигационные устройства на беспилотных зондах и транспортах программировались так, что сигналы бедствия имели приоритет перед полетными задачами. Поймав их, судно шло на выручку любому кораблю, инопланетному или земному. То был безусловный рефлекс, заложенный в компьютер и побуждавший его к цепочке стандартных действий. Выйти в зону сигнала, связаться с объектом, терпящим аварию, оценить ущерб, выслать ремонтных роботов и, если нужно, снабдить экипаж дыхательной смесью, водой и продовольствием. В случае, если ремонт невозможен, принять набор живых существ, доставить их населенной планете и следовать по заданному курсу. Треверян отлично понимал, что эта программа будет выполняться независимо от его желания, даже если пекло сгорит в огне и развеется прахом. «Задержка нам не кстати», — пробудившись, Бурхум командор. «Что за кретин болтается в провале? И что там могло приключиться? Пиво кончилось или гадьюн затопило?» «Сейчас узнаем», — сказал Тревельян. «Корабль, расшифровать сигнал, координаты и все остальное. Кто они, где и что произошло? Докладывай». Космический СОС или просьба о помощи, отправленная по дальней связи, включала кроме координат обозначение терпящей бедствия расы, причину аварии и данное о состоянии судна. Тот, кто оказывал помощь, должен был знать, чем рискует и куда попадет после прыжка. В сгусток астероидов или газовую туманность. В корону звезды, что превращается в сверхновую. Или к водородному гиганту, наподобие Юпитера. С множеством спутников и бурной атмосферой. Собственно, от этого зависел успех операции, которая временами была затруднительной и даже невозможна. Например, в зоне боевых действий или в точке «Сингулярности». «Вблизи черной дыры». «Координаты ОРП27.05.88», — произнес компьютер. «Дистанция 27 парсок. Направление перпендикулярно оси провала. Расчет курса завершен. Два прыжка до финиша». «В самом провале сидят», — прокомментировал призрачный советник. «Какого черта их туда понесло? Дьявольщина, неужели...» Он смог, но ментальная волна удивления накрыла Тревильяна. Похоже, этот неведомый корабль пытался пересечь провал. Почти пересек, если двигался от рукава Персея и одолел дорогу в 12 тысяч света лет. Но кто мог лететь из этой безмерной дали? Кто, кроме Бина Фаата? И если так, кем они были? Вестниками мира или войны? Что случилось с ними, Спросила она хрипшим голосом. «Почему не докладываешь?» «Просьба о помощи зафиксирована, но обстоятельства катастрофы не поддаются расшифровке», сообщил компьютер. «Использован стандартный межгалактический код, но в нем 82% ошибок. К сожалению, миссар, нельзя восстановить послание во всех деталях». «Как такое может быть?» «Код сложен, и это основа коммуникации всех известных рас». Изумленный Тревелин запустил пальцы в шевелюру. Потом его глаза потускнели, а между бровей прорезалась морщина, и он тихо промолвил. — Или эта раса не очень известная? — Возможно, враг, что обитает по другую сторону провала. — Бина Фаата? Ты разобрался, кто они? Он с облегчением вздохнул, услышав ответ. — Это не Фаата, эмиссар. Это Сельмарри.